Часть четвертая. Глава первая. Трестрам готов был выступить в дальний поход. Точно игла компаса он стремился на север к жене, к перспективе искупления и примирения, как к перспективе ванны после тяжкого труда. Он хотел найти утешение в ее объятиях, в теплом теле, в их смешавшихся слезах. Хотел отдохновения. Мстить ему не слишком хотелось. В столице царил хаос, и этот хаос поначалу показался проекцией его собственной новообретенной свободы. Хаос улюлюкал толстым смеющимся жрецом Бахуса и велел ему неподалеку от Пентонвилля забить дубинкой безобидного прохожего и забрать его одежду. Дело было в переулке, в темноте, на задах общественных полевых кухонь и языков пламени, потрескивающих от капель расплавленного человеческого сала. Электроснабжение, как и прочие коммунальные службы, похоже, отказало. Ночью правил закон джунглей. Битое стекло скрипело под ногами, как ломающиеся ветки. Трестрам призадумался, вспомнив цивилизованный порядок в тюрьме, из которой сбежал. Сколько еще он протянет на свободе? Потом, все еще размышляя над этим, вдруг увидел мужчину, прислонившегося к стене у темного зева переулка и пьяно распевающего во все горло. Трестрам замахнулся дубинкой, и мужчина разом рухнул. Услужливо, словно только этого и ждал а его одежда, рубашка с круглым воротом, костюм в клетку и пальто, снялась без усилий. Трестрам быстро преобразился в свободного гражданина, но решил сохранить дубинку надзирателя. Одетый для выхода, он пошел искать съестное. Звуки джунглей, лес черных небоскребов, звездное небо головокружительно высоко, Сытая, развощёкая краснота костров. На Клермонт-сквер он набрел на людей, которые ели. Около тридцати мужчин и женщин сидели, где попало, вокруг барбекю. Грубая сетка из телеграфных проводов покоилась на двух горках битых кирпичей. Под ней тлели угли. Мужчина в белом колпаке переворачивал вилкой шипящие стейки. «Мест нет, мест нет!» — зажурчал профессор с капедантичной тонкий голос, когда Тристрам робко приблизился. «Это обеденный клуб, а не общественный ресторан». «У меня тоже есть членский билет», — ответил Тристрам, размахивая дубинкой. Все рассмеялись столь жалкой угрозе. «Я только что из тюрьмы вышел», — жалобно взвыл он. «Меня голодом морили». «Тогда присоединяйтесь», — предложил профессорский голос. «Хотя поначалу может показаться слишком обильно для вашего желудка». «Сегодня уголовник — единственно нравственный человек», — поделился он афоризмом с соседями. Потянувшись, он достал щипцами с ближайшего гриля длинный шампур с кусками мяса. Кебаб пояснил он, потом всмотрелся в три страма поверх пламени. «У вас зубов нет. Вам надо зубами где-нибудь обзавестись». «Погодите, вон там у нас есть весьма питательный бульон». И гостеприимно завозился в поисках миски ложки. «Вот, попробуйте», — сказал он, накладывая что-то половником из металлического котелка. «И от всего сердца добро пожаловать». Трестрам, как дикий зверь, потащил подарок в уголок, подальше от остальных. Он втянул в себя содержимое ложки, от которой шел пар. В насыщенной мыслянистой жидкости плавали кусочки чего-то дымящегося, податливого и резинистого. Мясо. Он читал про мясо. Античная литература была полна обжиралого мясом. Гомер, Диккенс, Пристли, Рабле, Арчибальд, Джозеф Кронин. Он проглотил, рыгнул, его стошнило. «Не спешите, не спешите», — доброжелательно сказал, подходя к нему профессор. «Довольно скоро вы распробуете. Думайте не о том, что это, а о том, что это мясистый дар с дерева жизни. Вся жизнь едина». «За что вас посадили?» «Наверное», — сказал Тристрам, все еще рыгая, но понемногу приходя в себя, «за то, что я был против правительства». «Какого? В настоящий момент у нас как будто нет правительства». «Выходит, фаза еще не началась», — протянул Тристрам. «Вы как будто человек науки». В тюрьме у вас было достаточно досуга для размышлений. Скажите, что вы думаете о нынешних временах?» «Не могу думать, не имея информации», — отозвался Трестрам. Он снова попробовал бульон. На сей раз жидкость проскользнула много легче. «Так это и есть мясо», — удивился он. Человек в равной мере наделен инстинктом воспроизведения рода и инстинктом хищника. Оба эти инстинкта взаимосвязаны, и оба слишком долго подавлялись. Но сложите их вместе, и любая рациональная причина для подавления отпадет. Что до информации, то у нас нет информации, поскольку нет информационных служб. Однако можно предположить, что правительство Старлинга пало, и что в президиуме партии уже идет свара. Поэтому правительство у нас, несомненно, скоро появится. А пока мы ради самозащиты объединяемся в обеденные клубы. Позвольте вас предостеречь. Ведь вы только-только из тюрьмы, и поэтому этот новый мир вам в новинку. Не ходите в одиночку. Если хотите, я поручусь за вас в нашем клубе. Вы очень добры отозвался Трестрам. «Но мне нужно найти жену. Она в северной провинции под престаном. «Вас ожидают некоторые трудности», предупредил добрый профессор. «Железнодорожные сообщения, разумеется, прерваны. И на шоссе транспорта почти нет. Пешком путь очень долгий. Не выступайте без провизии. Держите оружие на готове». Не спите под открытым небом. Меня очень беспокоит, сказал он, всматриваясь в запавшие щеки Тристрама, что у вас нет зубов. Тристрам вынул из кармана сломанные в двух местах половинки вставных челюстей и с сожалением стал вертеть в руках. Жестокий надзиратель в тюрьме, несправедливо сказал он. Помнится, сказал профессор. Среди членов нашего клуба был зубной техник. Он ушел к обедающим, а тристрам прикончил бульон. Бульон бодрил, тут сомнений не оставалось. В память ему хлынуло старинное пелагианское стихотворение, или, точнее, одна из пометок самого автора. Королева МАП Шелли. «Сравнительная анатомия учит нас» что человек во всем походит на травоядное животное и ни в чем на плотоядное. У него нет ни когтей, чтобы схватить жертву, ни заостренных клыков, чтобы рвать волокна. И еще. Человек ничем не похож на плотоядное животное. Единственное отличие его от травоядных в том, что у травоядных животных имеется ячейстая прямая кишка. Все это в конечном итоге оказалось сущей чушью. «Ваши зубы можно починить», — сообщил вернувшись добрый профессор. «И можно собрать вам в дорогу вещмешок с холодным мясом. На вашем месте я и не думал бы выходить за светло. Буду рад приютить вас на ночь». «Вы воистину очень добры», — искренне сказал Трестрам. Честно говоря, я никогда еще не встречал такой доброты. На глаза ему навернулись слезы. День его вымотал. Пустяки. Когда государство чахнет, расцветает гуманность. В наши дни можно встретить очень приятных людей. Однако не расставайтесь со своим оружием. На ночь Трестрам устраивался уже при зубах. Лежа на полу в квартире профессора, он снова и снова щелкал зубами, жевал темноту, точно воздушное мясо. Его хозяин, назвавшийся Синклером, осветил путь до квартиры плавающим в сале фитилем. Пахло восхитительно. Уютный огонек плясал по неприбранной, забитой книгами комнатке. Однако Синклер открещивался от какой-либо претензии называться, как он выразился, читателем. Пока не отказало электричество, он был композитором, сочинял электронную музыку, специализируясь на атмосферных аранжировках для телевизионных документальных фильмов. И, опять же, до того, как отказало электричество и встали лифты, его квартира была на добрых 30 этажей выше этой. По всей очевидности, настали времена, когда самые слабые поднимались, а самые сильные спускались с высот. Его нынешняя квартира когда-то принадлежала настоящему читателю, профессору китайского языка, чье мясо, невзирая на преклонный возраст, оказалось довольно сочным. Синклер невинно спал в из стены кровати. Мирно посапывал и иногда говорил во сне. Его бормотание было по большей части афористичным, а иногда откровенно бессмысленным. Трестрам вслушивался. Кошачья повадка приумножается вдумчивостью. Люблю картошку, люблю свинину, люблю человека. Наш ответ — евхаристическое пищеварение. Мрачные слова евхристическое пищеварение словно бы распахнули дверь в сон. И, точно надеясь найти за ней ответ, трестрам, сытый и убаюканный, сам провалился в небытие. Вынырнув из него снова, он увидел, как Синклер, напивая и одеваясь, дружески ему подмигивает. Похоже, наступило ясное летнее утро. Ну что? «Пора отправлять вас в путь, а?» — спросил Синклер. «Но сперва самое насущное — плотный завтрак». Синклер быстро помылся. Коммунальная служба водоснабжения как будто работала и побрился древней опасной бритвой. «Удачное у нее название — горлорезка», — сказал он, одалживая бритву Трестраму. «Еще как теперь горло режет». У Трестрама не было причин ему не верить. Кострам барбекю, казалось, не давали погаснуть. «Храм. Олимп», — подумал Тристрам, здороваясь скромной улыбкой с членами обеденного клуба, четверо из которых охраняли костер и ухаживали за ним ночью. «Бекона?» — спросил Синклер и сверхом навалил Тристраму звенящую оловянную тарелку. Все ели воодушевленно, лишь иногда перебрасываясь короткими шутками, и квартами пили воду. Потом эти добрые люди набили почтальонскую сумку холодным мясом, повесили ее своему незваному гостю на плечо и, многократно и сердечно прощаясь, пожелали ему доброго пути. «Никогда», — объявил Тристрам, — «я не встречал такой щедрости». «Идите с Богом», — сказал Синклер, наевшийся, а потому настроенный торжественно, «и да найти вам жену в добром здравии и счастливой». Нахмурившись, он поправился. «То есть счастливой видеть вас, разумеется».